Глава 24. Убийственные намерения. Поток заказов у меня, как всегда, не иссякал, но большинство случаев были какие-то пресные. Горстка нападений, случайный ущерб собственности, спорадические поджоги — Все это я уже сто раз видел. Меня снова настигали упадочнические настроения. А природная нетерпеливость, неумение отдыхать и детская потребность в стимуляции все только усугубляли. В моей карьере убийства словно автобусы, всегда ходят парами. Прошла целая вечность, прежде чем ко мне на стол легли два подобных дела, с интервалом в считанные дни. Убийство — настоящее зверство, и нельзя забывать о том, как разрушительны его последствия, а сугубо с точки зрения судебного психиатра они требуют гораздо большей дотошности. Обстановка на слушаниях бывает гораздо напряженнее, а общее ощущение от таких дел гораздо мрачнее. «Вообще-то мистера Арнольда Дэвиса должен был обследовать мой коллега, тот самый маститый психиатр, который составил отчет по делу Дарины и, по моему убеждению, дал ее слезам себя одурачить. Однако коллега был вынужден отказаться, поскольку получил травму, катаясь на лыжах, и солиситорам пришлось спешно искать замену. Прежде чем обратиться ко мне, они пытались завлечь других, более маститых и авторитетных психиатров, но, видимо, сроки совсем поджимали». Всего семь дней на то, чтобы провести обследование в тюрьме в Манчестере, переварить и суммировать сотни страниц материалов дела и медицинских заключений и написать отчет, где комар носа не подточит, потому что потом его будут рассматривать под микроскопом. Ту самую сильную лупу, которая отведена специально для дел об убийстве. Когда мне позвонили, я посмотрел на свое рабочее расписание, и картина мне не понравилась». Но я нашел выход из положения, отменил две трети тренировки в зале, уклонился от детского дня рождения, на который на самом деле я не хотел идти, речь идет не о моей плоти и крови, и договорился со своей бесконечно уступчивой женой Ризмой, что она будет возить детей в бассейн, а я возмещу пропущенное на следующей неделе. Упустить такую возможность я не мог. Обращаться к Ризме с этой просьбой было делом тяжелым, поскольку я уже растратил много супружеских кредитов две недели назад, когда на три дня поехал в Амстердам на технофестиваль, и потом еще два дня приходил в себя. Термин «супружеские кредиты» прочно вошел в обиход нашей дружеской компании, хотя наши жены встречали его кислыми гримасами. В ту манчестерскую тюрьму я приехал утром в конце 2019 года, и когда надзиратели вкатили в комнату кресло с Арнольдом, меня поразило даже не его изуродованное лицо, а исходивший от него неожиданный запах. Запах талька с избытком компенсированной телесной вонью. Кожный мешок на месте нижней челюсти был заметно более темного розового цвета, чем верхняя часть его лица. Вместо рта зияла дыра, окруженная следами швов. Честно говоря, я думаю, пластическим хирургам там просто не с чем было работать. Дыхание Арнольда тоже очень отвлекало. То свистящее, то сосущее. Комната для посещения, которую нам отвели, была единственной в медсанчасти, куда можно было вкатить инвалидное кресло. Она была просторная, с полированной мебелью, хотя толстый слой пыли на стеллажах по стенам указывал, что заходили сюда редко, а порядок навели только ради нас. Я вдруг понял, что слишком долго глазею на Арнольда, поспешно прокашлялся и представился. Встал, перегнулся через стол, чтобы пожать Арнольду руку, и сел обратно, в очередной раз безуспешно попытавшись придвинуть привинченный к полу стул поближе к привинченному к полу столу. Оказалось бы, должен был привыкнуть, ведь я провел уже сотни-две обследований. Мебель в комнате невозможно было швырнуть в меня, так что все делалось ради моей же безопасности. Но сейчас, когда я сидел напротив Арнольда, мне было очевидно, что бояться нечего. Когда он пожимал мне руку, его тело перекосилось в крест. Признак гемиплегии, одностороннего паралича. Это вполне предсказуемый побочный эффект, когда стреляешь себе в лицо из дробовика. На лекциях по анатомии в медицинской школе меня учили, что люди без рта не могут говорить. Когда Солиситор прислала мне письмо с инструкциями, она предупредила, что Арнольд общается при помощи планшета, на котором набирает текст. Однако она не упомянула о том, как медленно он это делает. Думаю, у фермеров редко бывает рекордная скорость машинописи. Прошла целая вечность, пока он неуклюже печатал одним пальцем, после чего он показал мне экран с ответом на мой первый вопрос. «Неплохо. Честно говоря, то так, то сяк». Поскольку метод коммуникации у Арнольда был тектонически медленный, а характер в целом неразговорчивый, мне быстро стало понятно, что нужно адаптировать беседу, чтобы выяснить все, что мне нужно, как можно экономичнее, и при этом не торопить пациента, чтобы не разрушить взаимопонимание. Хотя целиситер запросила двойной визит, в сумме два часа, я видел, что времени у нас в обрез. Значит, придется в первую очередь сосредоточиться на главном, на психическом состоянии Арнольда в момент совершения убийства. Это позволит установить соответствует ли Арнольд критериям для ограничения ответственности, что позволило бы переквалифицировать обвинения в преднамеренном убийстве в обвинения в убийство по неосторожности. А когда мне удастся это выяснить, я вернусь и расспрошу Арнольда о его прошлом, если останется время. Арнольд не отрицал, что виновен, и явно сожалел и хотел оправдаться. Правда, думаю, это мало утешало его тестю и тещу. Не было никаких сомнений, что злодеяние было запланировано. Арнольд открыто говорил на допросах в полиции, что считал, что жена, которая отдалилась от него, завела любовника. Несколько свидетелей подтвердили, что всего за два часа до трагедии у него вышла шумная ссора с женой и ее новым любовником в ресторане. Он прямо говорил, что за неделю до этого заставил общего знакомого выдать ее новый адрес. Подъехал к дому, спрятался за забором с дробовиком и долго сидел там, бурля от подавленного гнева. Криминалисты, исследовавшие место преступления, подтвердили свидетельские показания сына Арнольда. Арнольд подбежал сзади к жене, которая шла по подъездной дорожке к дому с сумками, которую забрала из своего ленд-ровера и выстрелил ей в спину почти в упор. Потом извинился перед сыном, который стоял одной ногой в машине, застыв от ужаса. После этого Арнольд вложил дуло дробовика себе в рот и нажал на спуск. Он очнулся в больнице через четыре недели, весь утыканный трубочками и без нижней половины лица. Фактологическая картина убийства не вызывала никаких вопросов. Вопросы были только к психическому состоянию Арнольда. Направляясь на обследование, я понимал, что найти основания для ограничения ответственности я едва ли смогу, хотя и исключать такое нельзя. Судя по истории болезни и моей переписке с его лечащим врачом, А также по свидетельским показаниям, которые я проштудировал, клиническая картина была вполне ясна. Депрессия и алкогольная зависимость на уровне психиатрических диагнозов. Разрыв отношений, чувство отверженности, растущее одиночество, растущая тяга к бутылке, ревность и ярость на уровне контекста. Главной моей задачей было выяснить, каковы были мыслительные процессы Арнольда в момент убийства. и установить, можно ли считать его симптомы аномалиями психического функционирования, а если да, в достаточной ли степени, чтобы повлиять на его действия и его фатальное решение. К чести Арнольда надо сказать, что он взял на себя всю ответственность. Не пытался хитростью и вертками добиться смягчения наказания, преувеличив симптомы психического расстройства, и ни разу не намекнул, что не контролировал себя. Более того, он говорил о смягчении наказания со своими солиситорами и настаивал, что виновен в полномасштабном убийстве, как он выразился в беседе со мной. Изучив юридические критерии, я с ним согласился. Сформировать мнение было просто, а вот выстроить на этом судебный отчет и при этом перечислить все существенное и вплести весь нужный судебный лексикон с учетом мельчайших подробностей, как полагается во время процесса по обвинению в убийстве, было задачей куда более обременительной. В поезде по дороге домой в Лондон мне повезло. Всё купе оказалось в моем распоряжении. А значит, я мог начать диктовать материал к докладу, не опасаясь любопытных ушей. В моей работе и конфиденциальности пациента относятся крайне серьезно. и любая утечка грозила дисциплинарными взысканиями. Время от времени я поднимал голову и смотрел в окно, раздумывая над формулировкой следующего абзаца. Глядя, как мелькают мимо, сливаясь сотни деревьев, я размышлял над теми чувствами, которые вызвал у меня Арнольд. Изуродованное лицо и тошнотворная вонь преследовали меня, а вот эмоционального воздействия я совсем не ощущал. Даже понимание, что Арнольд обречен остаток жизни провести инвалидом за решеткой, не задевало во мне особых струн. Ни жалости, ни самодовольства, ни желания отомстить. Арнольд был мне безразличен. Не то чтобы я не осознавал, как чудовищно было его преступление. В отличие от большинства других моих дел, я даже представлял себе жертву. Ее фотографии были в многочисленных онлайн-статьях. К тому же я прекрасно понимал, какое мощное воздействие такая травма может оказать на сына Арнольда, который был еще совсем мальчишка. Когда видишь, как твой отец убивает твою мать, такое впечатление вряд ли можно чем-то перебить. Однако я не чувствовал ничего нутреного. Я слушал ровный стук колес поезда и смотрел, как мимо проплывают сотни незнакомцев. Кто-то шел по улице, кто-то болтал, кто-то садился в машину или выходил из нее — Интересно, а их эта история тоже оставила бы безразличными? Чего во мне не достает? И неужели этого стало еще меньше за те годы, которые прошли после дела Ясмин? А вдруг я превращаюсь в психопата? Доехав до вокзала Кингс Кросс, я случайно наткнулся в очереди в кофейне Коста на свою старую приятельницу Дженни. Мы дружили, когда были старшими психиатрами, учились по одной программе и вместе готовились к экзаменам. Вместе сделали стендовый доклад для конференции о докторе Даниэль Карнелли, психиатре из Франции. Она попала под суд, когда ее пациент покончил с собой. Об этом рассказано в главе 14. Потом, когда наши профессиональные пути разошлись, мы с Женей тоже постепенно отдалились друг от друга. Она стала обычным взрослым психиатром, а я предпочел судебную медицину. Живо помню наши разговоры, как мы оба решали, какую в будущем выбрать специализацию, когда подавали заявление на постдипломное образование. Я не мог выбрать между общей взрослой психиатрией и судебной психиатрией, а Дженни между детской и подростковой службой психиатрической помощи и общей взрослой психиатрией. Но в конце концов оба выбрали второй вариант. Мы даже и писали списки за и против. За вокзальным кафе по грабительской цене мы с Дженни восстановили отношения. Оказалось, что Дженни, как и я, человек семейный, и у нее двое детей. Поселиться она предпочла на западе Лондона. Когда мы сели, я тут же рассказал ей про обследование, которое я только что провел в Манчестере. А, конечно! Я все про него читала. Дженни поморщилась. Он же застрелился, да? Вот и слава богу! Я вытаращился на нее машинально помешивая капучино. До меня постепенно доходил смысл ее слов. Ты чего? спросила она. «Ты хочешь сказать, что я только что провел психиатрическое обследование трупа?» «Ну да, естественно», — она медленно кивнула. «И как он тебе?» Я описал у Арнольда его запах, его мучительно медленную машинопись. «Это-то понятно, но в целом как он тебе?» «А, ну, эффект у него уплощенный, реактивность снижена», — проговорил я. «Явных психотических симптомов нет, галлюцинации и бреда тоже». В должной мере осознает свои действия, выражает сожаление. Способен понять: Да нет же, нет. Я не имела в виду полное обследование психического здоровья. Я спрашиваю, он какой? Не понимаю, Дженни, что ты хочешь услышать от меня? Я пожал плечами. Тебе не показалось, что он типа криповатый? Она провела пальцем по краю чашки. От него не было таких вибраций. Каких еще вибраций? «Шахом, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду». Я подул на кофе и как следует отхлебнул. И подавил гримасу, чтобы не показать, что обжегся. Дженни любила розыгрыши. Да не было от него никаких вибраций. Я вообще не знаю, что это за вибрации такие. Несколько секунд я смотрел Дженни в глаза. Она даже не моргнула. «Никакой опасности я не ощущал», — добавил я. «У него же гемиплегия. Я имею в виду не опасность, а просто некоторую... Что? Брезгливость». Ну да, пахло от него омерзительно. «Прекрати, опять ты за свое. Она даже хлопнула ладонью по столу. «Почему ты никогда не говоришь прямо?» «Чего я не говорю прямо?» Она тяжело вздохнула. «Ладно, ничего. Я хотела спросить, не чувствовал ли ты брезгливость к нему? К тому, что он сделал? К тому, на что он способен?» Я сложил губы трубочкой и снова основательно подул на кофе. И не без трепета отпил. «Да нет». «Я бы не смогла находиться с таким человеком в одной комнате. Это словно, ну не знаю, запачкаться?» Дженни нахмурилась. «Неужели тебе не жалко родных его жены? Его несчастного сына?» «Конечно жалко», — ответил я. «Но оценивать моральную сторону ситуации не наше дело. Это решает судья. На месте судьи я бы упекла его пожизненно. Ну вот, ты говоришь совсем как мой парикмахер. Чего?» «Ладно, неважно». Через несколько месяцев я прочитал в газетах, что Арнольда приговорили к пожизненному заключению минимум 30 лет за решеткой. Потом от него и юристов будет зависеть, сумеют ли они доказать комиссии по УДО, что он больше не представляет опасности для общества, хотя, пожалуй, это получится само собой, ведь он едва шевелит руками и ногами. Дженни рассказала мне о психиатрическом приеме, который вела утром в Кембридже с младшим врачом, который состоит у нее в супервизии. Она осмотрела семерых пациентов. У одного было посттравматическое стрессовое расстройство, а у всех остальных депрессия или тревожность в той или иной степени, иногда и то, и другое. В основном она обсуждала с ними действие тех или иных медикаментов и побочные эффекты и корректировала дозы. Никто из пациентов не спорил с ней и не выходил из себя. Я нарочно спросил. И тогда, сидя в кофейне на Кингс-Кросс и слушая раздававшиеся время от времени приглушенные объявления, гомон толпы, звяканье и шарканье чемоданов, которые катили мимо нас, я понял одну вещь. Дело, которым занимается Дженни, безусловно благородное. Она помогает больным выздороветь и жить полной жизнью. Но, судя по ее рассказам, это было так скучно. Где опасность? Где трагические истории прошлого? Где фотографии кровоточащих на живых ранений? Я глубоко убежден, что статистика успеха у меня гораздо хуже, чем у нее. Но ведь я помогаю самым беззащитным, самым травмированным, дважды стигматизированным. Я вспомнил несколько приемов у взрослых психиатров, где я присутствовал, когда был младшим врачом-психиатром, до того, как передо мной открылось поле судебной медицины. Я даже и сам провел 2-3 приема под пристальным надзором консультанта лет восемь назад. Но теперь я не мог туда вернуться ни за что. «Такая приснятина. Выпив по две чашки кофе, мы обнаружили, что на остаток дня у нас запланирована только работа с документами и никаких приемов. Я уже запланировал, что посвящу отчету по делу Арнольда ближайшие выходные, а кроме того, все равно не мог двигаться дальше, пока не получу расшифровку того, что надиктовал в поезде». Мы с Женей решили поставить крест на оставшихся делах и двинуть в паб, вспомнив, как мы поступали много раз, когда должны были готовиться к экзаменам на членство в Королевской коллегии психиатров. Дженни получила на 6% больше меня, хотя училась на 20% меньше. Впрочем, не то, чтобы я вел подсчеты и вообще. За Джин тоником мы рассказали друг другу о своей жизни и растущих семьях. Оказалось, что мнения у нас расходятся не только по вопросу о тюремных сроках для фермеров-убийц, но и по поводу того, можно ли получить удовольствие от родительских посиделок в компании маленьких детишек. Потом Дженни вдруг поперхнулась. «Джордж Хилтон!» — выговорила она, откашливаясь и вытирая подбородок салфеткой. «Помнишь такого? Лет десять назад я попал на шестимесячную стажировку в психиатрическое отделение неподалеку от Кемдона, и сменил там Дженни. которую по ротации направили в клинику лечения расстройств пищевого поведения. У нас с ней был общий консультант-супервизор, которого мы хорошо запомнили, потому что у него был лосьон после бритья с сокрушительно мощным цветочным ароматом. Кроме того, нам пришлось лечить одних и тех же больных, поскольку мы побывали в одной и той же роли. Джордж мне особенно запомнился. Это был симпатичный человек под 50 с заразительной улыбкой и мягким голосом. Помню, мы с ним подолгу болтали в ординаторской. Разговоры с ним выходили проще и теплее, чем с другими больными. А его суховатый юмор — он уловил аромат старшего врача и пошутил над ним задолго до нас. Был большим облегчением в те времена, когда весь день нередко был посвящен другим мрачным разговорам. Джордж или Джемен, как он просил его называть с глазу на глаз, раньше был личным тренером, но перетрудился и заработал какую-то болезнь, от которой атрофировались мышцы в руках, И это погубило все его профессиональные перспективы. У него начались финансовые трудности, а это заставило пересмотреть жизнь. Он говорил мне, что чувствует себя неудачником. Помимо карьеры у него разладился брак, и он снимал жилье на паях с несколькими незнакомыми молодыми людьми, которые всю ночь играют монотонную бухающую музыку и питаются вонючим фастфудом. Я уговаривал Джорджа сосредоточиться на том хорошем, что было в его жизни, а этого было много. Он был крайне популярен среди соседей, был тем самым славным парнем, которого знают и уважают все поколения. У него была новая подруга, он сохранил близкие отношения с бывшей женой и дочкой, которые жили всего милях в двух от него. К нам в отделении Джордж попал после неудачной попытки самоубийства. Он хотел повеситься на дереве в уединенном уголке в лесу, но ветка сломалась. Это он внес в свой длинный список неудач. Когда Дженни стала взрослым психиатром общей практики, а надушенный консультант удалился на покой, ей отвели тот самый участок в Лондоне. Джордж был одним из пациентов, который перешел к ней по наследству. Она рассказала мне, что он женился во второй раз. Недавно у него родилась дочка. Он приехал в новый дом и управлял независимым кафе, которое приносило неплохой доход. Дженни очень постепенно снимала его с антидепрессантов. Если делать это слишком быстро, велика вероятность рецидива. У Джорджа все было прекрасно, не считая временных периодов сниженного настроения раз-два в год. Уже больше трех лет ему и в голову не приходит покончить с собой. Услышав про Джорджа, я ощутил смутную радость. Вероятно, просто слегка перебрал джин -тоника. Прямо увидел перед собой его широкую улыбку. Дал себе слово в ближайшем будущем заглянуть в его кафе. В этот момент я понял, чем и за что я расплачиваюсь. За свои нашпигованные адреналином дела я поступаюсь вот этим вот чувством. Если мне повезет, какой-нибудь солиситор расскажет мне, чем завершился процесс какого-нибудь человека, с которым я познакомился по медико-юридической работе. Но я никогда не имею возможности узнать, как сложилась их жизнь через много лет, если, конечно, они не нарушают закон снова. Даже мои коллеги-судебные психиатры, работающие в государственных службах и следящие за судьбой пациентов, вынуждены вычеркивать из числа своих подопечных самых стабильных, чтобы освободить место для группы риска. Такие больные либо выписываются под наблюдение взрослого психиатра общей практики вроде Дженни, либо возвращаются к семейным врачам-терапевтам, поскольку считается, что риск у них настолько низок, что они не нуждаются в наших узкоспециальных ресурсах. которых и без того не хватает на всех. Сейчас, когда я вспоминаю, как работал в судебно-психиатрических отделениях и тюрьмах, я понимаю, что мерой успеха для нас коллегами было то, что мы больше не видели своих пациентов или заключенных. Уверен, многие из них сумели добиться успеха и стабильности, несмотря на тысячи сложностей своего неблагоприятного социального положения. Но я никогда не удостоюсь чести увидеть это своими глазами, как нарушивший брачный обет и отец уже не имеющий прав на свою семью.